Андрей. Андрей засек, когда Маша зашла на проходную и поймал ее уже на подходе к лестнице. «Маша!» — позвал он и увидел, как чуть напряглись ее плечи. «Ну и как мне тебя называть? Стажерка-каравай?» — подумал он, мгновенно отреагировав на тот факт, что стажерка-каравай его чуток побаивается. Раньше, до сегодняшнего обеда, когда она так царственно поправила у себя прядь, это открытие его бы не то что порадовало, но принесло бы некоторое удовлетворение. Мол, все идет в этом мире как и положено положено. хоть хотя блатные, стремаются своего начальства. А вот после сегодняшнего обеда он вдруг почти обиделся. — Что я тебе такого сделал, что ты меня боишься? Ну да и черт с тобой. Маша повернула голову. И неловко улыбнулась. «Да, Андрей?» И раздражение внезапно улетучилось. «Я хотел вам сказать, что, несмотря на мою, как мне кажется, объективную критику, у вас хорошая версия. Хорошая, но тяжелая, понимаете? Дело не только в средневековых закидонах. Если это все-таки маньяк, значит, надо брать шире, создавать группу. А для этого аргументы у нас должны быть железобетонными, иначе ни людей, ни техники дополнительной нам не дадут. Я как раз хотела вам сказать, и Маша вновь, но уже деловито, без той внезапной томительной грации, как в ресторане, заправила за ухо русую прядь. Андрей машинально проследил за рукой. Маленькое ухо было не проколото, только чуть выше мочки крапинкой притаилась родинка. Хорошо бы еще раз опросить свидетелей по этим делам. Мне кажется, это самый простой способ понять, где и по какому принципу их мог зацепить маньяк. — Дело весьма трудоемкое, — Андрей отвел взгляд от уха. Маша смотрела прямо на него. Глаза у стажера каравай было светло зеленые спокойно выжидающие. Я могла бы многое успеть, если бы вы позволили Иннокентию работать со мной в команде, — сказала нерешительно она. Андрею идея не понравилась. Он посмотрел вниз на свои потрепанные кроссовки, вспомнил узкие элегантные ботинки хлыща из ресторана, спросил. У него нет других занятий. — Он историк, антиквар, специалист по иконам XVII века, — быстро сказала Маша. — Это я в том смысле, что ему не надо каждый день ходить на работу. — Ладно, работайте, — сухо сказал Андрей, повернулся и, не прощаясь, вышел. Он знал, что ведет себя как вахлак. Андрею самому было непонятно, почему ему хотелось вести себя именно так, а не иначе. Потому ли, что как бы он ни старался, он знал никогда ему простолюдину не достигнуть высот обходительности этого специалиста по иконам XVII века, понимаешь? А раз соревнование проиграно изначально, то зачем и напрягаться? — Какое соревнование, болван? — спросил он себя, открывая дверь потрепанного своего форда. — Может, ты просто хочешь позлить каравай, как школьник, желающий вызвать у объекта своей страсти хоть чем-то окрашенные эмоции?